Слева и я должен там сесть, не пойму Почему мне так холодно, здесь я не знаком с соседом Хоть мы вместе уж ты мы тонем Хотя каждый знает, где броды Каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идет на восток Троллейбуса, который идет на восток Троллейбуса, который... Мы седьмая вода, и мы едем, не знаю, зачем мы, куда мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти он, не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прог, троллейбусе, который идет на восток, в троллейбусе, который идет на восток, в троллейбусе, который. В кабине нет, шофера, но троллейбус идет и мотор заржавел, но мы едем, вперед мы сидим, на дышах, смотрим туда, где на долю секунды Показалась звезда, мы молчим, но мы знаем, нам батам помог троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который А есть какие-нибудь ушел? Что-то из Из ранних. Для... С собственным песням да. я не очень-то Чем про них нам больше надо? Чем дороже? Для... я не знаю. знаю. Трудно сказать. Песня начинает жить самостоятельно через мы неделю. Я не ненавижу Не могу сказать. Может быть. как Комчат, с твоим Ну, вот слов уже Я могу попробовать, не ну, знаю.